2223 год. Ранний вирус, который начался в 2036 году, уничтожил за 10 лет все живое на Земле. Осталось буквально несколько тысяч человек. В 2049 году на Земле стало резко холодать. Выжившие, кто остался в живых, как-то пытались выживать. Кто-то замязал заживо. Счастливчики уживали, другие на них нападали. В этом доме живу я. Смотрите. Пусть идут к нам. Ты точно уверен? Уверен. Да что они могут сделать-то? Какой-то мужик со своей дочкой, или она ему... Я думаю, ничего такого не будет. Но смотри сам на свою ответственность. Конечно. Проходите, да. Мы вас не потревожим. Просто нам один человек сказал, что можно сюда прийти. Я уж понял. Проходите. Сейчас я позову одного из главных. Он к вам подойдет. Проходите пока в дом. Ну что, Эрла? Проходи. Хорошо. Ага. Так, ну да, здесь неплохо. Но зачем забором? И так людей мало осталось. Неужели они боятся, что кто-то на них нападет странно здравствуйте здравствуйте меня зовут chance chance да я самый главный здесь а это это эрла эрла понятно а вас как зовут я извините у него иногда мол, у папы память и он не знает как его зовут А, я понял но ну, в итоге как зовут-то называйте меня чак чак вас называть я не хочу своими говорить уж извините просто называйте чак хорошо чак но ну, рассказывайте откуда вы ну, якобы как уже все рассказал а, вашим людям А, ну да, они мне передали, я понял. Ну, <coughs> а, может, кушать хотите? Эй, Линда, принеси им еды. А, да, сейчас. Сейчас вам принесут нормальной еды. У нас здесь опция. А вот, хотя не так много еды, и она заканчивается, но... Как вы вообще выжили? В каком плане? но на улице очень холодно даже сейчас и естественно когда вечером холодает и температура опускается может опускаться до минус 50 но мы хорошо одеты но по вам видно да что вы одеты офигенно но все равно даже в такой одежде как вы ночевали мы дома ночевали по домам как маршрут проложили понятно без костра но ну, у нас как-то справлялись сами на да. главное чтобы я не понимаю как вы выжили и дошли сюда если честно это это конечно не очень но мы дошли конечно вы дошли так э -э, линда давай неси быстрее вот эрла да? держи и чак да но меня не чак зовут ну ну ладно хорошо пусть будет чак так э -э, эрла и чак вы пока кушайте а потом я попозже подойду хорошо спасибо будьте как дома и кстати есть другие дети есть а сколько ей мне 13 а, 13 ну понятно это папа иногда думает что мне там больше или что-то потому что у него ну, с памятью что-то блин орла на ну, чё такого ладно, ну видите понятно но ну, очень ладно я подойду к вам попозже приятного аппетита Ага. И зачем так говорить, Эрла? Ну, потому что у тебя действительно память плохая. Ну, ты как-то сказал, что а, мне 20 лет, хотя мне всего лишь 13. Я такое сказал. Да? Понятно. У тебя уже давно с памятью? Я уже не обращаю внимания, но все-таки... Угу. Ну, это плохо, да. Это... После того, как а, случилось одно с тобой, их то там упал или что? А, ну да, это было давно. Но... Ну, вот у тебя память отшибает. Понятно. Ладно, ешь. Память отшибает. у Наконец-то мы с тобой пришли в этот, как сказать можно сказать замок практически, поселение. Блин, мне здесь не нравится. Почему? Ну, здесь как-то больше людей, а люди это... Ну, почему? Смотри, здесь люди, да. Нас приутили. На, на улице холодно. Здесь хотя бы он... можно нормально поспать. Костер горит. Ну, то есть... Вон, видишь, костер. Это камин, пап. А, камин. Ну, камин, ладно. Камин. Да здесь можно отдохнуть и нормально провести время. Да? Да. Хорошо. Но мне здесь как-то не нравится. Я... А тебе нравилось тогда, когда мы с тобой ходили искали что-то? Блин, ну, конечно, мы с тобой ничего не нашли. Это точно ничего не нашли кроме ложек а ложки точно кстати ложки ты там смотри это за них могут дать деньги сейчас это зря ты смеешься понятно угу. так ну вкусная да ну что как как еда вам нормально нормально да отлично но я хотел бы знаете сказать что дарю закрывала зачем дарю рюкзак говорю держи у нас есть для вас тоже что то что мы нашли мы нашли 8 ложек о ложки блин они ней не хватает ложки сейчас ложки найти практически проблема Это надо идти куда-то там по домам. Здесь практически домов никаких нет. И поселений. Мы одни. А ложка кто-то кто потеряет. Кто-то еще. Руками же не есть. Э -э вот вам 6 ложек. Нам 2. А зачем? Ну, просто как бы нам они не нужны. А вам понадобятся. О, спасибо. У нас еще есть э -э банка шпротов. А, банка? Нет, у нас этого добра хватает. Как-то люди выходят на два 3 дня отсюда, ищут, и потом приходят. Мы их называем охотниками. Охотниками? Да. Ну, мало кто возвращается назад. Ну, по-другому никак. Иду, нам надо откуда-то брать. Но у вас есть же... Овцы? Овцы есть, да. Я бы сказал, что их немало. А сколько их? Ну, штук двадцать, они вон там, на заднем дворе. Понятно. Я вот что хотел сказать, что моя дочь Эрла, и я э, рады вам, и хотел бы сказать вам спасибо. Да нет, Чак, нам не надо спасибо, просто э, хочу сказать, что здесь... Э, Ночью бывает неспокойно. В каком плане? Ну, в каком плане? Ну, что... Как бы... А вы не знали, что не знал? Ну, что... Так называемые люди, зараженные, ходят... Не понял. Недавно, буквально, может, год назад, мы... Пошли за едой. Я, Линда и фрек Вы его не знаете, он наш повар, такой здоровый, по 2 метра. А вот, он как раз с топором шел. Вот, и, ну, естественно, он не шел всю, всю дорогу с топором, просто у него топор был. Махает он им как, блин, боец. Ну, я был, кстати, с пистолетом. А Линда была с луком. И когда мы шли в надежде найти какие-то припасы, я вот подумал, что и так же было холодно, но мы одеты были очень хорошо. У нас было, как ни странно, мы нашли термобелье, как его называют сейчас, теплая одежда, супер, да, и определенные куртки, которые выдерживают при минус 60%. Но это, наверное, какие-то очень теплые. Да, мы раньше говорили, когда люди жили, они ездили в очень холодные места, и эти куртки, сейчас их навалом. Ну, магазины, ну, где можно достать, где-то висит в доме у кого-то, кто разбирается. Ну, в общем, у нас такого добра мы набрали. Все-таки, сами понимаете, сейчас на улице холодно, и... А днем мы можем при минус 20 выйти куда-то, а вечером доходит до 40. Максимально было 76 градусов. Да, погода колеблется. Да, но здесь в основном до 40 доходит, минус 40, так где-то. Максимально было 76, так что мы никуда не выходили. И не дай бог попасть в такую погоду куда-то. Ну вот, мы пошли и... Сначала я в один дом зашел, Линда там в другой и так далее. И знаете, я почувствовал, что кто-то там в доме что-то перебирает. Я сначала подумал, что это Линда и говорю, эй, Линда, что ты там делаешь? Она а, потом подошла ко мне сзади и сказала, ты с кем разговариваешь? Я, повернувшись, на нее посмотрел. А Наш повар с топором был в другом общедоме. Я достал оружие. Пистолет. Естественно, пошел смотреть, кто там. Ты не поверишь. Я увидел стоящего стоящего мужика лет так 50. Очень худой. Ростом где-то 185 190 и он стоял к стенке лицом я подумал может ему плохо и спросил с вами все хорошо он такой пошевельнулся и дальше начал стоять я подошел к нему поближе направил фонарик на него Он стал подсобки И я был в шоке, что э, после того, как он развернулся, он был полностью без челюсти. Как будто его челюсть оторвала. Глаза были полностью наплываны кровью. Э, из его... То, что осталось от челюсти, да, и так далее, э, капало непонятно что. Это было похоже на какие-то или слюни с чем-то, или еще что-то. Вот. И он сразу побежал на меня. Не пошел, а побежал. А, оттолкнув его, я упал сам. Ну, хорошо, респект Линде. Она одну стрелу ему сразу зарядила в голову. Мы тогда долго не, не поняли и не могли понять, кто это такой зачем здесь э, и как этот мужик оказался, какой-то больной или что. Потом, после этого случая, мы встретили еще одного. Такого же. Только уже в другом городке мы до него день шли. Ну, здесь есть небольшой городок, мы иногда туда ходим, но уже практически нет, потому что все же там уже, наверное, обыскали. Только если приключение на задницу найти. И что дальше? Ну вот, и потом мы как-то столкнулись а, именно здесь. У нас еще не было ограждения. Это ограждение мы поставили где-то год назад, может, немножко побольше. А вот это укрепление вокруг вашего лагеря, да, она где-то 2,5 метра из состоит из бревен определенных вот. и э, дежурные стоят вышки ну, как обычно сделали чтобы у нас даже есть пост мы смотрим М -м -м, я никогда не встречал ты никаких э -э, как вы говорите зараженных ну вот, слушайте дальше чак Потом, что случилось, один стоял на э, посту, было где-то очень холодно, на посту, кстати, стоять не шоколад горячий пить, это факт, да, сейчас холодно, холодно, да, вот, и он на, на посту некоторые засыпают, я, конечно, ругаю их, но это ненормально. И что дальше? А что дальше? Он увидел э, тоже человека, будь это человек или нет. Он сразу сообщил, э, у меня есть советник, советников Потом появляться начал второй человек. Но они просто шли. Мы думали, это люди. И как-то их появилось человек пять. Пять? Да. Да. Ну, учитывая, что у нас здесь не армия, то есть мы как бы и не думали, что это будет так. Но они, наверное, шли на какой-то, как бы сказать, просто шли. И он решил, как бы сказать, стойте. но Они были где-то в 100 метрах уже от нашего лагеря. Это не так много. Ну, 150 где-то, да. Они увидели, как он говорит, и побежали. Вот. Естественно, он растерялся. И у него был все лишь лук. Вот. То есть, ваши взорные стоят, и у них лук. А где же оружие? Ну, извините, мы здесь оружием не торгуем. Хотя у нас есть определенное оружие. И вот они побежали естественно поднялась тревога вот но как укрепление неплохое им перелез практически невозможно вот и естественно пришлось их убить но один все-таки пролез они умно сделали один Потом второй на него залез, и третий начал зарезать То есть, они вроде как бы мертвы, зараженные, но что-то у них где-то там что-то соображает. И когда он перелез, он нашего одного загрыз. Загрыз? Да. Ну, потом ему, конечно, бошку снесли топором. Как раз это был повар, который снес ему бошку. Вот. И с тех пор мы сейчас очень серьезно дежурим. Но, увидев вас, мы посмотрели в бинокль и видели, что вы как бы нормальные. Ваши и жесты там были, и вы как-то медленно шли. Таких мы... вы с... вам повезло просто, что вы были с флажком. Зараженные с флажком не ходят в руках. То есть, если вы были без флажка, я думаю... Давно бы вы были мертвы. Хм. Так что, дело такое. Это получается... но ну, я никогда не видел этих зараженных. Ну, учитывая, что их практически мало. Или просто сейчас начинается такая тема, что они где-то появляются и откуда. Я не могу сказать. Мы не нашли никаких догадок, потому что сами их не видели давно, за все время. А вот примерно год назад они начали появляться. Может, меньше. Вот. И вот интересно, откуда? А вы не думали, что это мертвые? Мертвые? Да. Ну, мертвые люди, которые где-то упали, какая-то зараза. И вы хотите сказать, что они воскресли только из мертвых? И мертвые ну да, типа какое-то заражение произошло, мутация и если вы сказали, он на вас побежал, не пошел, а побежал когда вы пошли в город да это было необычно так что дело такое хм. хорошо ну, в общем, ладно надо, наверное, чем-то вас занять Э, ну, хорошо бы было Для пользы нашего лагеря Ну, смотри э, Я предлагаю тебе Пойти У нас надо покопать землю э, На улице холодно А землю копать Подождите, а для чего копать землю? Ну, чтоб сажать При таком морозе Вы меня не поняли У нас есть специальный ангар небольшой где мы землю просушиваем перекапываем и сажаем просто сейчас уже скоро сезон и нам надо его опять землю перекопать там где-то 6 соток 6 соток да ну к сожалению больше Нам как бы не нужно. Вроде хватает. Займешься? А, не вопрос. А... Эрла? Эрла? А, ну... Она, я думаю... Займется чем-нибудь, да? Конечно. Ну вот. Ладно, пойду я. Покажу тебе. Пойдем. Конечно, займусь. Блин, придурок. Что мне делать, а? Я и не знал даже, что чем мне заняться. Взяла свой портфель. Блин, отдал ложки этому мужику. Зачем он это сделал? Я не понимаю. Блин, я собирала эти ложки, а он отдал. Две ложки нам хватит. Пипец. Эх. Ладно. Ладно. Пойду позырю, что там происходит на у, на улице. Я вышла из э, дома и увидела какого-то пацана лет 15. Подошла к нему. Привет. Здорово. Я Эрла. А я Майкл. Что, новенький что ли? Ну да. Здесь с отцом. Блин вам не повезло. Почему? Ну, потому что отсюда никто не уходил. Не поняла. Ну, в том плане, Эрла, э, блин, я не хочу сейчас разговаривать, у меня настроения нету Подожди-ка, а что за настроение-то такое у тебя плохое? Ладно, давай. Странно какое-то. Без настроения причем здесь не дадут отсюда уйти придурки какие-то не дадут а куда идти то блин так о а что это за за подвал ну-ка я спущусь туда я спустилась в подвал а там была открыта дверь А на двери висел замок. Но только открытый. Точнее, на ручке этой двери замок висел. Я открыла дверь и вошла туда. Блин, что я там только не увидела. Там стояло все, что можно было есть. Картошка там была, огурцы. Как я понимаю, это был склад. Как холодильник. Там было прохладно. Блин, ну прикольно. Я взяла огурец. Протерла его и съела. В момент зашел какой-то бугай. Эй, девчонка, что ты здесь делаешь-то, а? Я ведь никому не разрешал сюда заходить. А, извините, я просто не знала, сказал я ему. Чего ты не знала? Давай отсюда валяй. А чего так дубите? Потому что это мое место. И сюда только я могу входить. А есть вы все любите. Но я не знала. Что ты не знала? А, ты новенькая, что ли, в этом поселении? Ну да. Ах, блин, бред какой, а. Ты полный бред, А. В этом поселении еще и новенькие. Но здесь сколько скоро еды не хватит на всех. Почему? Ну, потому, потому что вы сюда приетесь, в это поселение, и больше людей становится. У нас и так припасы заканчиваются. А вам что, жалко, что ли? Ну-ка, иди отдавай отсюда. Понимаете, если вы меня тронете, я папе передам. Папе она передаст. Валяй отсюда. Я вышла из этого. Какой-то странный мужик. Вышла и пошла дальше. Да, какие-то здесь недоброжелательные люди. Эх, говорю, пойду-ка я себе дальше смотреть, что там происходит. Тем временем... Эх, блин, ну и работка. Фу, как здесь жарко-то. Да, в этом ангаре точно специально... Ах, блин, ну как у тебя дела, а? вообще огоньшо уже прокопал да немного Фу, у вас здесь жарко прямо я смотрю ты даже майку снял да. никогда так не ощущал себя в основном холодно но здесь специально ангар специально поддерживаем э, температуру и благодаря этому ангару мы здесь сажаем и картошку и все да я понимаю и у нас запасов хватает в И до следующего урожая. Поверь. Вы молодцы. Ладно, ты так не затрудняйся. Ты поработай, а потом отдыхай. Хорошо. Ладно, бывай. Меня, кстати, зовут Люк. А, Люк. Я здесь э, за этим складом слежу. Понятно. Тебя сюда начальник попросил прийти? Ну да. Блин, он всех новеньких просит прийти в этот ангар. И, и это как, знаете, боевой опыт каждого, кто должен сюда, э, ступает на наше поселение, должен обязательно прокопать в этом ангаре землю. Блин, вы попали в такое время, когда надо копать? Я понял. Ладно, увидимся. Ага, давай, копать. Кипец. Думал я и, и не гадал. А нужно ли мне это или нет? И зачем мы сюда пришли? Для чего? Эх, ладно. Начал дальше копать. Тем временем я шла и смотрела, что там дальше. Не понимала? И, как бы, люди какие-то были неотзывчивые. Кого-то спросило, где что он там мне не сказал. Странно. Интересно. А почему я должна находиться здесь? Я хочу пойти за территорию погулять. И пошла, подошла к воротам. Извините, пожалуйста, а... А можно, стоял три мужика, э, как я понимаю, не охранники. Я им сказал, можно вы мне выйти? Они все хором заржали. Эй, девчонка, откуда ты? Я тебя здесь не видел раньше. Да, наверное, новенькая. Помню, ее тогда привели с каким-то батей. Выйти. Куда тебе выйти-то? Погулять. Гуляй здесь, отсюда не выходят. Как не выходит Ну так, пока не скажет начальник. Подождите, ну я же не раб. Ты и есть раб. Если пришла сюда, то работай. И еще что-то. Так что, девчонка, твои проблемы. Надо было с батей не приходить сюда. Подожди, а... «Я хочу выйти погулять, ведь мне можно выйти? Куда тебе гулять? Там лес, там поле. И куда ты пойдешь гулять? Если что-то с тобой случится, мы же отвечаем. А вы со мной погуляйте? Ага. Чтоб мне попало по башке? Нет уж, спасибо. Иди назад. Гулять нельзя за воротами». «Хм», — сказал я себе. «Ну ладно, значит, придется... Убежать. Я дождалась вечера и собрала рюкзак. Ну, думаю, надо одеться еще лучше. И увидела, что там есть специальные очки. Как я понимаю, там было написано для сноудворда на них. Я их одела и решила как-то покинуть это место тем временем а -а -а, как у тебя дела нормально как дочь а не знаю где-то гуляет понятно мы ну что вообще думаешь то ну, думаю что у вас нормально тут неплохо есть еда и загодавливаете пищу да и вообще у вас здесь и тепло это не ходить склоняться по всяким домам улочкам поселкам искать какую-то еду и все время жить в страхе что тебя кто-то не убьет но это да но только есть одно что отсюда нельзя уходить В каком плане? Ну, то есть, если вы пришли, вы оставает, остаетесь здесь. Подожди-ка. То есть, я... Ну, уходить я не хочу, мы пока... Нет, не пока, просто если вы сюда пришли, то уходить отсюда смысла нету И мы вас приутили, еду вам дали. Да, все есть, только работайте. Лишние руки нам не помешают. А вот э, уйти... Это надо постараться. Так что уйти не получится. Подожди-ка. Ну, я же не раб. Ты не раб. Но это мое решение. я ну для всех правило такое. Подожди. То есть, ты хочешь сказать, что если я хочу с дочкой отсюда уйти, то ты меня не отпустишь. Совершенно верно. Но это какое то знаешь... Да, знаю, но это факт. Так что, если хочешь прогуляться, то это одно дело. Мы выходим как раз завтра. Пойдем а, на, как его называется, в один определенный здесь поселок. Мы один раз туда пошли, но очень было холодно, вернулись назад. Вот завтра туда пойдем, я тебе, кстати, одежду хорошую дам. Она просто еще лучше, чем твоя. Тебе будет практически не холодно. Вот. И как бы посмотрим, что там и как. На вылазку, так скажем. Хорошо. А, а дочь? А что дочь? Мы с детьми не ходим никуда. И уж извини, они остаются здесь. То есть, хочешь сказать, моя дочь даже выйти за ворота не сможет. Ну, я не думаю, что это хорошая идея. Потому что, если что-то с ней случится, буду я виноват. Ну, блин, мы столько ходили, и ничего не случилось. А ты мне говоришь, что нельзя выходить. Ну, знаешь, наказание здесь э, на первый раз три удара по спине плеткой и два дня без еды. Это только на первый раз. А что на второй раз и на третий, лучше не спрашивай. Так что, я думаю, мы до друга поняли. Ах, блин. Да черт, что за херня. Что, что с миром не так? Ладно, на вылазку. Ах, эх. Где Эрла? Надо ее найти. Эрла. Эрла. А, вот и где. Что ты сидишь здесь? В этом э, доме. Ну, здесь просто прикольно. Ну, да, прикольно. Это как комната детская, что ли? Ну, здесь просто, да, картины висят, вяжут, наверное. Столики стоят. Угу. Mm -hmm. «Эрла, нам надо отсюда валить. Я думаю, здесь что-то не то». «Я тоже это поняла. Как?» «Я подошла к охранникам и сказала, что можно мне прогуляться?» «Блин, а ты тоже додумалась. Куда ты одна пойдешь-то?» «Да не в этом дело, пап. Они посмеялись и сказали, что вообще никуда отсюда не, не выходят». «Мне то же самое сказал главный. Но только можно на вылазку выходить» но без детей, то есть без тебя. И он мне предложил пойти. Подожди-ка, а ты считаешь, что отсюда надо уходить? Ну, я не знаю, просто, знаешь, быть рабом для них и здесь что-то копать. да понятно, есть, но лучше быть вольной птицей, чем каким-то там загнанным скотом. Ну, прикольно, конечно, но здесь просто тепло, еда, да, и рабство. Поверь, через какое-то время ты превратишься просто в овощи, в этом. Э, нормально у вас все? А, да-да-да, нормально. Кстати, скоро большой ужин будет. а Вас приглашает начальник. Это в 8 вечера... Вон в том здании. Кстати, он сказал передать вам. Приходите туда с дочкой. Хорошо. Удачи. Ага. Так, только ты никому не болтаешь, что и как. А что болтать? Ну, вообще, я имею в виду. Посмотрим пока что. Завтра я схожу на вылазку, так скажем. Блин, а мне что делать? Ну, я не знаю, поиграть с девчонками там, с парнями. Да здесь они все странные какие-то. Да не странно, просто они свободы хотят. А здесь поселение не такое уж большое. Ну да. Где-то... Я его полностью обошел. Сейчас скажу, за сколько. За 20 минут. За 20 минут? Ну да. Вдоль забора, вокруг, смотря... 20 минут не спеша причем ну блин ну здесь ним не, не маленькая конечно поселение ну и не огромное учитывая что здесь столько народу живет и каждый как-то сюда приходят они и здесь держат вот. так ну ладно через пять минут уже 8 часов пойдем блин я не хочу идти туда Ну, как не хочешь? Начальник пригласил. Надо сходить, а то обидится. Ну, хорошо. Пойдем. Мы главному. А, да, проходите. По прямой, потом правая дверь, большой стол. Они все там сидят. Кто-то на ней. Ну, все, кто начальником дружит а вы тем более новенькие пока он вас принимает потом будете как все да? ну, он всегда новеньких надо как бы изучить понятно но ну, это ваша идея это понятно идите ага, спасибо пойдем орла а, можно да да заходите мы как раз уже и свечи поставили и тарелки кстати спасибо за ваши ложки они неплохие Потому что повар потерял две ложки, а вот ваши понадобились. Потерял? Ну да, куда-то они делись. Или дети играются, куда-то там положили и забыли. Ну, это же дети, понимаете, что с них взять? Я понял. Сегодня у нас на обед, на ужин, можно сказать, обед уже был. Суп. Суп, да. Обычный суп из э, овощей. Овощной суп. Какое же дерьмо. Так, Карла, тихо. А, ну, ну что? Приступаем к трапезе. Поехали. Да, точно. Приятного аппетита. И вам также. А. Ну, так что? А, завтра на вылазку? Ну, если приглашаете, да? Конечно. Вы мне нравитесь. Вы сюда дошли сами. И причем... Мы в основном людей находили, а вы первые, кто к нам дошли сами. Да? Да. Так что это большой респект. Я думаю, тебе большой воин проснется на той вылазке. Может быть, кого-то и кокнешь. Ну, не знаю. Ладно. Кстати, завтра в 9 утра встречаемся около центрального входа. Бери с собой все, что можно. Оружие я тебе выдам. Хорошо. Ну, в общем, вот мы с вами и посидели уже минут 20. По приятно было пообщаться. Завтра тебя жду около главного входа на вылазку. Хорошо. Эрла, да, удачи. А, пойдем домой. А, так. И что ты думаешь идти туда? Ну, а что делать-то? Блин, суп такой бредовый, овощной, фу. Но это лучше, чем ничего. Что здесь тебе должны подавать-то? Курицу жареную? Ну, лучше бы курицу жареную, ага. И где они курицу тебе найдут? <клёх> так, в общем, мне завтра идти на вылазку. Пап, я не хочу вообще здесь оставаться. Здесь как-то скучно. Как будто в какой-то тюрьме. Но пока мы хотя бы в тепле дальше посмотрим вот. блин ну это бред полный я знаю ладно мне надо спать ты тоже и завтра на вылазку все давай спокойно ночью А, о, сколько время? Время уже 8.25. Надо вставать. Эрла спит. Нормально. Так, одеваюсь. Блин, нормально. Он мне дал такой костюм специальный. О, куртка какая крутая. Вот это да. Очки. О, вот это другое дело. Щетка. Перчатки. О, да, с такое бандированием с такой одеждой и любой холод не страшен ладно пойду-ка я рюкзачок возьму так где рюкзак вот он пойду дальше так около центрального входа хорошо о здорово здорово здорово ну что готов да вот тебе лук лук Да? умеешь из лука стрелять ну вроде да а вот тебе стрелы специальные емкости через себя назад на спину повесь будешь у нас таким стрелком охотником <губ> их там кстати 10 штук тебе хватит если что только попробуй стрельнуть вон туда э -э куда Вон там, вон, видишь, на доме определенное пятно. Это, наверное, когда красили или что-то. Вон там, не докрасили. А, ну, вижу. А чем красили-то? Ну, мы краску нашли. Как ни странно, она еще где-то есть. Попробую туда пострелить. Хорошо. Ну, почти попал. Ну, знаешь, неплохо. Если постараться, потренироваться, то будет все окей. Ладно, пошли. А далеко до этого поселения идти? Ну, я не знаю. Вообще-то идти туда часов 10. 10? Да. Ну, как я главный, и в основном я выхожу, или кого беру, но в основном я знаю кого ты наверное уже знаком с моим другом нет это эдвард он кстати один из моих лучших друзей Ну, остальные ты не знаешь то есть нас 8 человек это достаточно чтобы отбить какую-то атаку каких-то определенных людей да и если люди как-то видят они боятся Все-таки восемь человек ты просто так не перебьешь. Если не нападешь на такую же компанию. А, ну все возможно. Так что нам туда идти немало. А где мы будем ночевать? Ночевать? Ночевать мы будем в полпути. Отсюда есть э, э, хорошее место. Мы там проходили. Там будем ставить палатку. Лагерь лагерь ну, конечно ты же не будешь 10 часов идти приключения а, ну да приключения так ну что ну вот мы шли уже часов пять и понимали что надо остановиться так ну что надо здесь остановиться здесь разбиваем лагерь костер и ветки ломаем вот и костер сколько сейчас градусов минус 32 но это немало хорошо что не шесть как в прошлый раз мы пошли и вернулись хорошо что мы даже пол не прошли я сидел на корточках и понимал что в какую ерунду я попал Я как раб. То там что-то сделает, то пойдем что-то посмотрим. Это уже я не вольная птица. Мне это не очень нравилось. И я думал, что надо вытаскивать себя и Эрлу из этого муравейника. Из этого поселения, в котором мы жили. В данный момент живем. Но это не то место, где я хотел бы жить. Вот. Так что мне как-то не по себе от этого. Ну, я не делал вид, что мне это не нравится. и Типа того. Но все равно понимал, что оттуда надо бежать. Так, ну что. Время. Время. Доставайте свои там пайки и поедим. Мы дошли до того поселения, после того, как развили лагерь, немножко отдохнули и пошли дальше. Там мы поспали и, естественно, также отдохнули и в основном мало чего нашли. Поселение было небольшое, какая-то маленькая деревушка. Как он говорил, начальник этого поселения, что они туда не дошли. И вот пришел момент, что нам надо возвращаться с этого поселения назад мы проходили через лес уходя из этого поселения возвращаясь домой ну что как тебе? да неплохо неплохо ну вот видишь как а ты боялся всего лишь как его называется а, во первых как вы знаете как идти ну смотри ты запомнил через какой лес мы шли ну да но это 10 часов ну вот это проще всего солнце светит он там идешь пока так видишь чтоб ну идешь как бы рассчитываешь расстояние все такое то есть, здесь ничего такого нету если будешь всегда идти севера северо-запад северо то ты поселению придешь И ты не забывай там два леса больших ты через них проходишь а я понял да так ну что устали мы уже три часа идем нам еще часов 8 да я думал ну вот это да так что нормально все идем дальше в этот момент прилетает стрела в одному в голову так ну ко всем всем прикрыться блин да что за бред я сразу начал смотреть кто там стреляет Фу -фу. в троих уже нету а нас восемь человек вот пять осталось так это ты видишь откуда стреляешь Фу -фу -фу. А, а, нас осталось трое так ну что друзья опустите оружие вы кто такой А это я тебе потом скажу, кто я такой. Выходите. Ох, елки-палки, да ваш человек 20 наверное, здесь. Хм. Ну что, зачем вы забрели в наши земли? В ваши земли? Ну да, это наша земля. Во-первых, мы пришли в поселение. Вот именно. Это наше поселение. А вы его ограбили. Мы не ограбили. Мы... Заткнись. Не ограбили они. Заткнитесь вы. Говорите, откуда вы. Мы... Просто ходим и смотрим, как вы вообще выжили в такой амуниции. Ходите они. Откуда вы, признавайтесь? Эм... Или вы покажете, откуда вы пришли. Или вас сейчас же и убьют. А... У, У тебя есть три секунды. Или тот умрет. Знаешь... <свёзд> <свёзд> Эй, тихо, вы зачем всех перебили? Остался только я и начальник. Нас двое. Остальных шесть человек убили. Ну что вы, а? Ну что? Еще кто-то хочет умереть? Ладно, ладно, я покажу вам дорогу, а, откуда мы пришли. Естественно, потому что в такой амуниции нельзя просто ходите склоняться по всяким деревням и грабить их. Ах. Хорошо, я покажу. Пойдемте. Я тоже шел с ними и понимал, что я попал восемь человек, достаточно будет. Вот и все. А их было 20. 6 прибито. Я и начальник этот остался, который никого не упускал типа из поселения. Сейчас мы идем в поселение наше. Если они узнают, что они всех уже могут перебить, а Тамерла, я больше переживал за неё. Что делать, пока я шел и думал? Как же предупредить ее? Как же ее спасти? Она же в этом поселении. Если если их 20 человек, они сейчас узнают, откуда мы. А потом, может, их там и 100 человек, и 200, и 300. Они же это поселение уничтожат. И захватят его. Но они были похожи на каких-то варваров. грязные какие-то неумытые, но ну, у них есть стрелы, я даже не успел лук достать. Ну я, хорошо, что мне повезло. Блин. Ну а сейчас мы идем в поселение, и по дороге я думаю, как же мне быть, чтобы спасти Эрлу и уйти из этого поселения. Зря мы сюда пришли.